Глава двенадцатая. Ледяной дракон. Система не дала монстру названия, но если следовать классификации бессмертных, то его можно было назвать древним духовным ледяным драконом, ну или демоническим. Интересно, есть ли шанс, что он травоядный? «Угроза крайне высокая. Б. Рекомендуется отступление». Шанс на победу от 5 до 24 процентов. Ну, могло быть и хуже. Нет, дракон силен, но между 5 и 24 процентами есть существенная разница. В худшем случае передо мной божественный дракон, проходящий где-то по нижней планке Б ранга и соответствующий слабому ложному бессмертному. В лучшем сильный монстр С ранга, примерно равный практику поздней стадии зарождающейся души. Комариный босс был сильнее. Ашу. «Уходим потихоньку, пока он нас не заметил». Причем предок даже перешла на шепот, видимо, чтобы нас точно не услышали. Правда, желания пошутить по этому поводу я почему-то не испытывал. «Вниз». Монстра привлекли не мы, а поток энергии с небес, поэтому теоретически шансы уйти по-английски у нас действительно имелись. Сейчас мы находились над одним из разломов, уходящих на неизвестную глубину, поэтому можно было опуститься в море тумана, скрывшись из виду, а затем медленно двигаться в нужном направлении, куда подальше отсюда». Теоретически могло получиться, если бы змей не замер прямо в воздухе, повернув голову в нашу сторону, и, кажется, на его морде появилось натуральное удивление. Радостное удивление. Ашу. Бежим, бежим, бежим! Вперед, вперед, вперед! Корабль в очередной раз резко ускорился, испытывая работу строителей на прочность, и дракон вполне ожидаемо устремился следом. «Внимание! Ментальный щит отразил атаку!» «Стойте, смертные!» Драконий язык, подкрепленный мысленным воздействием. Даже если бы смертные не поняли слов, то смысл все равно бы уловили. Правда, вряд ли бы подчинились. «Я пожертвовал одной из марионеток, которая метнулась навстречу преследователю, забирая чуть в сторону, но дракон не стал менять траекторию или пытаться проглотить клона, а выпустил поток магии, от которой, кажется, застывал даже воздух, а тот и без того был холодным». «Внимание! Ваша марионетка маны уничтожена!» И хорошо еще, что я не выдал клону последний ядерный заряд, решив сначала изучить повадки противника, потому что без него нанести критический урон такой туши будет непросто. «Вперед, вверх!» По большому счету выбор был невелик. Сражаться я не хотел, опускаться в море тумана, пытаясь играть в прятки на чужой территории тоже, а значит оставалось только бегство. Ну а поскольку маневренность и аэродинамические свойства у дракона лучше, я направил корабль обратно в космос, там оторваться будет проще. «Я чую тебя, сородич!» Тот факт, что меня только что повысили до сородича, означал, что добром дракон от нас не отстанет. С другой стороны, будь он действительно силен, то обозвал бы меня потомком, а то и вовсе младшим, и это внушало осторожный оптимизм, поскольку если ставка не сыграет, то придется сражаться. «Частичная одержимость». «Жаль, задействовать с такой же лёгкостью силу спящей внутри янтарного камня комариной твари не получится. Никакого интереса к происходящему она не проявляла». «Вперёд, вперёд, вперёд». «Сейчас дракон двигался прямо за нами, потихоньку нагоняя, и это заставило меня рискнуть, переключившись на вторую марионетку с рюкзаком за плечами». «Полёт». Дракон был уже совсем близко и открыл пасть, явно собираясь выпустить волну холода, но я, марионетка, сорвавшись с кормы, выстрелил навстречу и вошел точно в ворота. Мелькнувшие по сторонам зубы я почти не видел, поскольку поток магии, поднимающийся навстречу, прекратил мое существование. Внимание! Ваша марионетка маны уничтожена! Взрыв! Вот только взрыва не последовало. Тварь поперхнулась, чуть замедлилась, но все еще продолжала погоню. Похоже, я не успел активировать заряд, а затем он был заморожен или оказался в желудке, куда попросту не проходил сигнал. Ашу. «В следующий раз бери больше ядерных зарядов!» Василий. «Мне казалось, я взял!» Ашу. «Бери еще больше!» Василий. «Я оставил заказ на их массовое производство!» и, несмотря на тяжесть ситуации, все еще рассчитывал вернуться и забрать его в обозримом будущем, тем более корабль наконец-то вырвался за пределы атмосферы и ускорился, уходя дальше в космос. «Я съем тебя и стану сильнее!» Вот только дракон не собирался бросать погоню и вырвался следом, наглядно доказав, что вполне способен существовать в условиях вакуума. «И действительно собирался меня сожрать. Ненавижу драконов!» «Тебе не уйти, ничтожество!» Ставка на то, что вырвавшись в космос, я смогу оторваться, все же не сыграла. Дракон стал еще быстрее, а вот места для маневра не оставалось. Похоже, я совершил ошибку. Ашу. «Он не сможет поддерживать такую скорость долго!» Возможно, но пока факт заключался в том, что тварь нас догоняла, и вернуться обратно в атмосферу мы уже не успеем. Настало время сражаться. «Драконья боевая форма!» К тому моменту, как я закончил, дракон был уже совсем близко и выдохнул поток ледяной энергии, уйти от которого мы уже никак не успевали. «Шаг сквозь тень! Внимание! Ваша марионетка маны уничтожена!» Мы сместились в сторону, и драконье дыхание, догнавшее корабль, накрыло только его, но не нас, и Триера, пережившая столько испытаний, на глазах превращалась в ледяную глыбу. «Нет!» «Шаг сквозь тень!» Я коснулся борта картой, и триера исчезла, перемещаясь в хранилище и оставив после себя кучу разного рода хлама. Впрочем, кокона среди него я не видел, да и пространственные артефакты должны остаться в трюме. Надеюсь, иначе вряд ли я их потом смогу собрать. «Внимание! Ментальный щит отразил атаку! Склони голову!» На этот раз я не слышал крика, голос раздавался только у меня в голове, но в нем чувствовалось воистину драконье самодовольство. «Призвать питомца Вигу!» Рядом со мной появился ложный дракон, раза в полтора уступающий по размерам противнику, но тем не менее выглядевший не менее внушительно, и заставивший врага проявить осторожность, изменив направление движения. «Я разочарован. Если бы ты призвал красивую самку, я, Маргартал Восьмой, мог бы даже пощадить тебя». «Ну да. Жрать, размножаться, копить силу и золото. Драконы всегда придерживались вечных ценностей, и не будь они при этом через одного каннибалами, мы могли бы поладить. Василий, сможешь задержать его?» «Вига». «Я... я попытаюсь, старший брат, но прошу, не бросай меня одного!» Теоретически, самым логичным вариантом было оставить союзника сражаться, а самому обратиться в бегство. Если Вига выиграет хотя бы минуту, то я сумею оторваться и призвать его обратно картой, вот только имелись у меня серьезные сомнения в том, что питомец продержится настолько долго. «Так у тебя есть для меня самка?» «Конечно, у меня есть для тебя самка!» «Ты лжешь, младший! Раз вы оба не самки, то будете моей едой! Я съем вас и завоюю себе сильную самку!» Два подобных дракона устремились навстречу друг другу, выпустив потоки пламени и холода, но магия вражеского ящера оказалась сильнее, практически смяв пламя. «Разгон!» «Мир замедлился, позволяя лучше контролировать ситуацию. В последний момент Вига ушел в сторону, избежав участи оказаться замороженным до смерти, а затем твари сцепились, заключив друг друга в объятья. Возможно, среди предков драконов были и удавы?» «Блинк!» Отказавшись от удобной возможности сбежать, я перенесся к противникам, нанеся удар. «Аура копья! Энергия копья! Прокол!» Удар не смог пробить драконью чешую, хотя оставил вмятину, а затем мне пришлось переместиться в пространстве, чтобы сцепившиеся змеи не снесли меня своими телами. «Ничтожество! Я сделаю вас холодными!» Вига. «Хозяин, спаси меня!» Драконы окутались аурами, но ледяная вновь оказалась гораздо сильнее, и исход их противостояния был очевиден. «Возврат в карту!» Вига исчез, и противник сжал пустоту, на мгновение скрутившись в клубок и давая отличную возможность для атаки. «Шаг сквозь день. Всплеск!» На этот раз я ударил в череп, пытаясь уничтожить мозги твари, которых, судя по репликам, и так было немного, и удар, наносящий урон через броню, хоть и не сумел прикончить дракона, но не остался незамеченным, заставив того зашипеть от боли. Голова извернулась, пытаясь поймать меня пастью, но я не стал ждать, пока меня сожрут. «Шаг сквозь тень!» И вновь оказался на безопасном расстоянии, хотя тело подрагивало от холода, даже броня не смогла защитить целиком. «Василий, почему он не блокирует пространственные прыжки?» «Ашу, потому что не умеет. Это не игрок и даже не бессмертный, а всего лишь дикая тварь, обладающая инстинктивной магией, и пространство не его стихия» василий он умеет летать ашу все драконы умеют летать такова их природа но если ты умеешь летать сам это не значит что ты можешь запретить делать это другим он не так уж силен если не появится еще один то мы можем справиться причем призывать союзников пожалуй не стоит тех кто может биться в открытом космосе среди них не так много а гарантировать их выживание я не мог небольшое повышение шансов не стоит возможных убытков «Откуда ты пришел?» «Ух ты! Неужели удар по голове заставил тебя соображать?» «Если ты расскажешь, то я могу даже отпустить тебя!» «Правда! Я... я пришел из внешнего мира! Пожалуйста, великий дракон, не ешь меня!» «Ты говоришь правду, и ты издеваешься! Я съем тебя, и мой гнев утихнет!» Причем съесть меня он попытался самым тривиальным образом, разинув пасть и выстрелив в мою сторону. Какая знакомая тактика. Блинк. Я ушел в сторону, пропуская его мимо, настолько близко, что меня в очередной раз обожгло аурой. Жаль, к росту сопротивляемости к холоду это не привело. Всплеск. Копье немного не достало до чешуи, но энергия ушла дальше, и летящая тварь просто разрушала себя на всем протяжении, и ей это не понравилось. Дракон бился в гневе, сжимаясь в кольце и спуская волны холода, которые не давали мне приблизиться, но подобная слепая ярость была для меня не опасна, и стоило ему замереть, как я вновь нанес удар. Шаг сквозь тень, всплеск. Я неплохо разбирался в анатомии драконов, поэтому бил не просто так, а в относительно уязвимые точки, дополнительно подсвеченные соответствующим навыкам, туда, где за толстой чешуей скрывались мягкие внутренние органы. «Блинк, блинк, блинк!» На короткой дистанции обычная телепортация была куда удобнее, позволяя мне перемещаться вдоль тела беснующейся твари, нанося удар за ударом. «Внимание! Ментальный щит отразил атаку!» «Замри!» «Само собой, замирать я не стал, кружась вокруг дракона и нанося ему рану за раной. Убить такую тварь одним ударом непросто, но если ран будет сто, двести, тысяча, то даже дракону не выдержать». «Блинк, блинк, блинк!» Несколько раз дракон пытался достать меня морозным дыханием, но подобные маневры слишком легко просчитывались, а поймать мелкую, относительно своего тела и верткую цель он был не способен. Правда, для меня это тоже не было легкой игрой, поскольку любая ошибка должна была обернуться смертью. «Разгон завершён И сейчас вероятность этой ошибки стала немного выше. Я разорвал дистанцию, давая себе возможность оглядеться и адаптироваться к новым условиям, и тут же сливая дополнительные потоки разума воедино. — Назови свое имя, сородич. — Зачем тебе мое имя? — Ты достойно сражался, и я решил проявить ми... милосердие. — Милосердие? — Да, милосердие. Ты можешь улетать и никогда не возвращаться. Кажется, правильного слова Маргартал Восьмой просто не знает. «Шаг сквозь тень!» Как бы то ни было, вместо ответа я вновь переместился, нанося удар ближе к кончику хвоста. Именно там находилась еще одна уязвимая точка, общая для всех смертных тварей, еще не перешедших на питание праной. «Я не прощу тебя!» Вот только я чувствовал, что у дракона уже нет особого желания драться, и он стремился не столько прикончить меня, сколько отступить к планете. Следующие минуты бой шел по уже привычной схеме, наполняя меня уверенностью в приближающейся победе, как все мгновенно изменилось. «Умри!» «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» Шепот был едва слышен, но тем не менее я не сомневался, что он настоящий. Похоже, дракон был не совсем тупым и все это время готовил мощную атаку, которая, с его точки зрения, должна меня прикончить. Но будь он действительно умным, то нанес бы удар молча. Ашу. Он сжигает свою кровь. Шаг сквозь тень. Мы переместились на сотню метров, но, судя по шепоту, этого было недостаточно. Блинк, блинк, блинк. И все еще мало. Чтобы не создавал дракон, так просто от этого было не сбежать. Шаг сквозь тень. Последний прыжок затянулся, выкинув меня практически в километре от дракона, что без подпитки от теневого алтаря являлось практически предельной дистанцией, и потому я увидел, как все пространство вокруг замерзает, а затем тут же взрывается, стреляя иглами ледяной энергии. «Неуязвимость!» Шепот исчез, и спустя мгновение в голову ударила одна из выпущенных игл, заставив кувыркнуться вокруг своей оси. На мгновение я стал похож на ледяную статую, а затем лед осыпался. «Внимание, поле неуязвимости разрушено!» «Тебе не сбежать!» Дракон замер, смотря на меня с угрозой, но не делая ни малейшей попытки приблизиться, и я был практически уверен, что он блефует и больше всего на свете хочет закончить нашу схватку. Так что без колебаний наложил на него пару охотничьих меток. «А что, если я не хочу отступать?» «Тогда я сожру тебя! Когда-нибудь потом!» Дракон бросил на меня исполненный ненависти и взгляд, а затем обратился в бегство, без колебаний устремившись обратно к планете. Вот только теперь ничья меня уже не устраивала. Враг был ранен, слаб и напуган, а потому должен заплатить за нанесенные обиды жизнью и опытом. «Шаг сквозь день!» На этот раз переходы были куда короче, и хотя фора у дракона велика, я не сомневался, что сумею настичь добычу. «Довольно!» С неба вновь ударил поток пламени, накрыв собой уже нырнувшего в атмосферу дракона, и хотя он сумел вырваться наружу, вниз полетело уже обугленное тело без малейших признаков жизни. «Да твою же!» Ашу. «Вежливость! Помню о вежливости!» «Спасибо за помощь!» луна не ответила но раз по мнению прилетел второй луч что будем считать что мои слова были услышаны и приняты благосклонно или хотя бы проигнорированы шаг сквозь тень полет я плюнул на осторожность без колебаний нырнув вслед за тушей в туманное море и прикидывая насколько велика вероятность получить за нее опыт и что еще с нее можно взять грохот Спустя десяток секунд полета, туша дракона приземлилась на какой-то островок, образовав кратер, потихоньку наполняющийся кровью. «Думаешь, я поверю, что ты мертв, симулянт?» Драконы весьма живучи, и даже если тело действительно мертво, метка ставится на душу, и раз она все еще не рассеялась, то скрывается внутри, причем с учетом продемонстрированных фокусов, вполне возможно, даже бессмертная. «Ну, тебе же хуже!» «Блинг!» Я переместился на голову «Прокол!» Копье ударило в открытый глаз, с легкостью пробив роговицу «Роскол!» Ушло еще дальше, погружаясь в мозг шрапнель После чего взболтало содержимое черепной коробки, и за мгновение до того, как душу должно было вытащить осушением, тусклая синевато-золотистая душа вырвалась откуда-то из-под хвоста и попыталась скрыться в туманном море. Без защиты тела высокий уровень культивации значил не так уж много, и сейчас ослабленная после боя душа была крайне уязвима. «Пощади!» Запоздалая просьба, потому что я уже переместился чуть дальше, оказавшись на пути беглеца, и без колебаний нанося финальный удар. «Внимание! Ваше копье обогрелось древней кровью, кровь дракона! Этим копьем было сражено существо, несущее в себе кровь истинных драконов». «Слабые склонятся в страхе, а сильные дважды подумают перед тем, как попытаться сожрать. Подождите! Вы получили 43 080 ОС, 43 267 из 6480 ОС. Подождите!» Невероятный поток энергии, обернувшийся волной удовольствия и сообщением сразу о шести новых уровнях. Всего о шести, но на моем ранге и это весьма солидная прибавка». «Вы получили 55-й, 56-й, 60-й уровень. Свободных очков параметров 48. Подождите!» «Великая победа! Вот только радоваться ей было сложно, поскольку мой корабль поврежден, а я сам нахожусь в центре ледяной пустыни, слабо представляя местные угрозы, безубежище, с просевшим резервом и весьма смутной целью. Ненавижу!»